Глава третья. Пифагор. Пифагор, чье влияние как в древнюю, так и в современную эпоху будет предметом рассмотрения настоящей главы, является в интеллектуальном отношении одним из наиболее значительных людей, когда-либо живших на Земле, и в том случае, когда он был мудр, и в том случае, когда таковым не был. Математика в смысле доказательного дедуктивного обоснования начинается именно с Пифагора. У Пифагора она оказалась тесно связанной с особой формой мистицизма. Влияние математики на философию, связанное отчасти с именем этого философа, было с тех пор как благодетельным, так и бедственным явлением. Начнем с того немногого, что известно о его жизни. Он был уроженцем острова Самоса. Расцвет его деятельности приходится приблизительно на 532 год до нашей эры Некоторые говорят, что он был сыном состоятельного гражданина по имени Мнесарх. Другие же считают, что он был сыном бога Аполлона. Я предоставляю читателю выбирать между двумя этими противоположными версиями. Во времена Пифагора островом Самос управлял тиран Поликрат, старый негодяй, обладатель бесчисленных богатств и громадного флота. Самос был торговым соперником Милета, его купцы на своих судах заходили так далеко на запад, что достигали Тартесса в Испании, который был знаменит своими рудниками. Поликрат стал тираном Самоса около 535 года до нашей эры и правил до 515 года до нашей эры. Угрызения совести не очень мучили Поликрата. Он избавился от двух своих братьев, которые в первое время соучаствовали в его тирании а свой флот он в значительной мере использовал для пиратства. Поликрат извлек пользу из того обстоятельства, что незадолго перед этим Милет лишился самостоятельности вследствие персидского завоевания. Для того, чтобы воспрепятствовать всякой дальнейшей экспансии персов на запад, Поликрат вступил в союз с фараоном Египта Амасисом. Но когда Персидский царь Камбис направил всю свою энергию на покорение Египта, Поликрат сообразил, что персы, вероятно, победят, и перекинулся на их сторону. Свой флот, экипажи которого состояли из его политических противников, он направил против Египта, но команды судов взбунтовались и повернули обратно на Самос, чтобы напасть на него. Поликрат одержал над ними победу, однако в конце концов пал жертвой вследствие вероломного использования его жадности. Персидский сатрап в Сардах представил дело так, что он намеревается восстать против великого царя и заплатил бы Поликрату большие суммы за помощь. Поликрат поехал на материк для объяснения, где был схвачен и распят. Поликрат покровительствовал искусством. Он украсил Самос замечательными образцами общественных работ. В роли придворного поэта Поликрата выступал Анакрион. Пифагору не было, однако, по душе правления Поликрата, поэтому он покинул Самос. Говоря, что Пифагор побывал в Египте, это правдоподобно, где почерпнул много мудрости, но так или иначе определенно известно, что Пифагор обосновался, в конце концов, в кротоне городе, расположенном в Южной Италии.